Часть седьмая. Понимаем разницу между наукой и мракобесием. Глава тридцатая. Псевдонаука. В этой аудиокниге я постоянно употребляю слова «наука», «научно», «научный». А, собственно говоря, что такое «наука» и чем она отличается от «лженауки»? Почему астрономия — наука, а астрология или алхимия — лженаука? Давайте в этом разберемся, чтобы увидеть, откуда растут ноги у самых популярных заблуждений человечества. Первые лженауки, известные человечеству, — это астрология и алхимия. Причем в давние времена наука и лженаука прекрасно уживались. Вы удивитесь, но ученые, которые всерьез занимались астрономией, получали основные деньги именно от продажи астрологических прогнозов. Более того, именно эти псевдонауки вызывали общественный интерес и становились прекрасной почвой для зарождения настоящей науки, например, астрономии и химии. Затем появились последователи оккультных лженаук – медиумы, парапсихологи, экстрасенсы, телепаты – В 20 веке стали модны такие псевдонауки, как уфология и криптозоология. Криптозоология — это лженаука, предметом изучения которой являются несуществующие животные и существа из легенд, мифов и народных сказаний. Например, дракон, чупакабра, снежный человек. Ну а уфология — это лженаука, изучающая феномен НЛО не связанные с ним э, явления. Например, похищение людей летающими тарелками. Что же такое наука? Термин сложный, но обычно под наукой понимают сферу человеческой деятельности, главной целью и задачей которой является выработка и систематизация объективных знаний обо всех областях окружающей нас действительности. Вы только представьте, современная наука охватывает более 15 тысяч дисциплин. Научная теория всегда логически крепка, Она имеет высокую объяснительную, методологическую и предсказательную силу. Один из главных принципов науки — это принцип верификации или проверяемости. Он гласит, что какое-то понятие или суждение имеет смысл, если оно эмпирически проверяемо. Верификация может быть как прямой, когда происходит непосредственная проверка утверждений, например, с помощью экспериментов, наблюдений, исследований, такой и косвенной, когда устанавливаются логические отношения между косвенно проверяемыми утверждениями. Из этого следует, что, к примеру, утверждение «в прошлой жизни я был Лениным» научно, потому что его невозможно никоим образом проверить. Как вы понимаете, любой научный эксперимент проводится по специальным правилам. Пользуясь рассмотренными нами принципами абдукции, ученые сначала выдвигают гипотезу. Далее, с помощью строгой методологии, они собирают и анализируют эмпирические данные, которые либо подтверждают, либо опровергают предложенную гипотезу. Любой эксперимент должен быть контролируемым. Например, ученые, которые изучают воздействие некого активного вещества на организм, используют несколько контрольных групп, одной из которых предлагают сам препарат, другой — таблетку плацебо. Более того, сами исследователи не знают, где какая группа, что позволяет исключить действие когнитивного искажения эффект ожидания наблюдателя. Это называется двойным слепым методом. И только после проверки подтвержденных доказательств, после того, как эксперимент неоднократно повторили, ученые делают определенные выводы. Лженаукой обычно называют дисциплины, направления и практики которые имитируют научно-исследовательскую деятельность, однако полностью не отвечают научным методам. Получается, что во многом разница между наукой и лженаукой состоит не в том, что они доказывают, а в том, как они это доказывают, в методологии. Четкие и исчерпывающие критерии, по которым можно было бы с первого взгляда отличить науку от лженауки, называются демаркации. Ученые, в частности философы, давно пытаются установить критерии демаркации. Забегая вперед, скажу, что абсолютно четких критериев ученым выработать до сих пор не удалось. Но прекрасные и обоснованные попытки история, конечно же, знает. Одним из тех, кто занимался этой проблемой, был австрийский философ Карл Поппер. Он предложил использовать принцип фальсифицируемости гипотезы. Я уже упоминал черного лебедя в главе про абдукцию. Если, к примеру, ученый хочет доказать, что все лебеди белые, бессмысленно наблюдать только за белыми лебедями. Стоит найти одного черного лебедя, как вся гипотеза благополучно разрушится. Мы с вами уже знаем, что такое индукция и что такое индуктивная сила. Так вот, Карл Поппер предположил, что хорошая научная гипотеза или теория – представляет себе такого черного лебедя, а вот приверженцы лженауки никогда об этом лебеде не упоминают, то есть никогда не допускают возможности такого эксперимента, который заставил бы их отказаться от собственной гипотезы. Английский философ Фрэнсис Бэкон прекрасно сформулировал идею по этому поводу. Вот что он писал. Если кто-нибудь отправляется от установленных положений он приходит под конец к сомнению. Если же начинает с сомнений и терпеливо справляется с ними, через какое-то время приходит к правильному выводу. Настоящая наука никогда не боится ошибиться и признать свои прежние теории и выводы ложными. На мой взгляд, в этом и состоит главная сила настоящего научного познания. Так что, если вы встретите какую-то концепцию, в которой заявляется, что ее невозможно опровергнуть, Это уже лженаука. Примеров, когда наука серьезно ошибалась, история знает множество. Взять хотя бы историю с префронтальной лоботомией. В 1935 году психиатр и нейрохирург Эгош Маниш из Португалии выдвинул гипотезу, что частичное удаление лобных долей головного мозга может быть эффективным способом лечения многих психиатрических расстройств. Первые операции были проведены в том же году, а в 1936-м способ проведения усовершенствовали. В мозг пациента вводилась петля, и с помощью вращательных движений повреждались ткани мозга. Пожалуй, это была одна из самых жутких операций в истории человечества. Опираясь на результаты 20 операций, Маниш заявил об успехе своего метода. Его быстро подхватили клиники в других странах, при том, что в Португалии вскоре метод запретили. Например, в США было проведено несколько десятков тысяч, представьте, подобных операций. Правда, там метод Маниша усовершенствовали и в результате лоботомию стали проводить без сверления черепа, специальным инструментом, похожим на нож для колки льда. Пробивали тонкий слой кости глазной впадины, и далее напрямую вводили инструмент в мозг. Вся проблема состояла в том, что учитывалась субъективная оценка состояния пациентов, а их было слишком мало, чтобы делать объективные выводы. Надо ли говорить, что подобная операция только калечила людей и делала из них овощей с травмированным мозгом? После лоботомии человек начинал себя вести по-другому. В самое первое время после операции у некоторых пациентов действительно наступало, ну, улучшение. А именно эти моменты и наблюдал эгош-маниш. Например, человек, страдающий от депрессии, мог в какие-то моменты радоваться. Но позднее всегда наступал откат к прежним расстройствам или развитие новых, более серьезных, вплоть до суицидальных синдромов, ну, а также наблюдались эпилептические припадки. Кровоизлияние в мозг, менингит, остеомелит и другие. Несмотря на это, в 1949 году Эгош-Маниш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нобелевская премия звучит очень авторитетно и убедительно, не правда ли? Боюсь, что это была самая позорная Нобелевская премия в истории человечества думаю, этот случай очень ярко описывает, как может ошибаться наука, если не будут использоваться корректные методы научного познания. Но вернемся к вопросу демаркации. Позицию Поппера по поводу лженауки мы с вами рассмотрели. Позднее некоторые философы предложили еще один критерий демаркации. Пока научная теория жива, она всегда формулирует новые и порой неожиданные предсказания в то время как лженаучные гипотезы заняты в основном тем, что объясняют, почему их предсказания не сбылись. Мне такой подход нравится. В 1996 году на основе книги американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана был сформулирован список из 15 вопросов, которые стоит себе задать, чтобы отличить науку от лженауки. Предлагаю вам несколько адаптированный мной список этих вопросов. Вопрос первый. Можно ли назвать анализируемое заявление теорией? Научная теория должна всегда поддерживаться экспериментальными данными из различных источников. Никакие домыслы и догадки браться в расчет не могут. Теория должна формулировать четкие предсказания. Если теорию невозможно протестировать, то это не теория. Эксперимент должен быть повторяем. Любая теория должна допускать изменения в связи с появлением новых фактов. В отличие от науки, лженаука не позволяет себе измениться на основании последних открытых фактов. Вопрос второй. Это заявление основывается на древних знаниях. Большинство научных теорий не так стары, потому что новые открытия вытесняют старые. Если в заявлении ссылаются на открытие древних инков или китайцев, то, скорее всего, это псевдонаука. Помните, любая наука требует свежих подтверждений. Вопрос третий. Это заявление распространено через популярные СМИ или взято из научных публикаций? Сообщения о любом научном открытии сначала публикуются в научных изданиях, И только потом популярные СМИ делятся горячей новостью, ссылаясь на первичные источники. Если же в научных изданиях это заявление вы найти не можете, то, скорее всего, вы имеете дело с псевдонаукой. Вопрос четвертый. Базируется ли это заявление на представлениях о неизвестных формах энергии или паранормальных явлениях? Словосочетание со словом «энергия» Благозвучный для многих, однако в большинстве случаев это четкий признак антинауки. Энергия ауры, энергетические поля, негативная энергия – все это не имеет с наукой ничего общего. Вопрос пятый. Авторы заявления уверяют, что их теория преследуется правительством? В большинстве случаев такие данные касаются околомедицинских исследований. Мол, мировое правительство специально пропагандирует прививки и вакцинацию, или мировые фармацевтические гиганты финансово заинтересованы в постоянных болезнях населения. Как только вы слышите упоминание о запретах или преследованиях правительством, либо некими важными организациями, имейте в виду, что в дело вступают конспирологические теории, которые обычно магически действуют на большинство населения. Вопрос шестой. Это заявление звучит слишком многообещающе и хорошо? Если заявление звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это верный сигнал, чтобы насторожиться. Поверьте, невероятное заявление требует невероятного доказательства. А найдено ли оно в действительности? Вопрос седьмой. Может ли это быть маркетинговым или рекламным ходом? Вы уверены, что это не очередной маркетинговый и рекламный трюк? Может быть, вместо данных о научно доказанных исследованиях вы получаете сведения об успешном опыте какой-нибудь медиазвезды? Вопрос восьмой. Это заявление не противоречит принципу бритвы Оккама. А о бритве Оккама мы с вами уже знаем из главы про абдукцию. Задайте себе вопрос: Можно ли дать более простое и логичное объяснение того, о чем говорится в заявлении? Вопрос девятый. Может быть, это заявление исходит из источника, специально посвященного этой теме? Помните, что лженаука всегда отталкивается от позитивной гипотезы и подбирает под это неоднозначные факты и курьезные анекдотические подтверждения. А наука сначала ищет факты, а потом выстраивает гипотезу. Вопрос десятый. Насколько правдоподобны все эмпирические исследования? Настоящая наука всегда предоставляет все истинные результаты своего исследования на суд общественности. Если нет детализированных данных, стоит проявить скептицизм. Если результаты подозрительно-позитивны, например, поголовно все э, тысячу опрошенных ответили утвердительно, это тоже повод не брать в расчет эти данные. Обычно любые научные, а не рекламные исследования содержат данные об отрицательных результатах. Вопрос одиннадцатый. Насколько качественные данные поддерживают это заявление? Обязательно подумайте о причинно-следственной связи. Помните о классической ошибке «после» не значит следствие. Вопрос двенадцатый. Насколько можно доверять исследователю? Обратите внимание на регалии исследователя, его ученые степени или принадлежность к тому или иному научному заведению. Может быть, он почетный профессор Всероссийского института народной медицины, знахарства и парапсихологии? А еще лучше – проверить его другие публикации и поинтересоваться его индексом Хирша. Индекс Хирша — это наукометрический показатель, который предложил использовать физик Хорхе Хирш. Индекс является количественной характеристикой продуктивности ученого и основан на связи числа публикаций и количества их цитирования другими учеными. Проверить индекс Хирша исследователя можно, например, в Академии Гугл. Скажем, у меня индекс Хирша на момент написания этой главы 5, хотя, конечно, я никакой не ученый. Узнать наукометрические данные можно и по другим базам данных, например, по базе Scopus. Вопрос тринадцатый. В заявлении есть данные и выводы или нравоучения? Любое научное исследование содержит большое количество данных и выводов, но оно не учит нас жить, не кричит о том, что «все до этого было неправильно». Исследователь не может противопоставлять свою теорию как правильную другим неправильным, потому что это уже идеология, а не наука. Вопрос четырнадцатый. Вы постоянно встречаете в заявлении фразы, содержащие словосочетание «все натуральное»? Боюсь, что некоторые абсолютно натуральные вещи могут быть очень опасны для человека. Например, ртуть, мышьяк, свинец, кишечная палочка, сальмонелла. Надо ли продолжать? Вопрос пятнадцатый. Имеет ли заявление политическую или идеологическую поддержку? Помните, наука создается в лабораториях и исследовательских центрах, а не на маршах, протестах, не в судах или церквях. В научном исследовании не может быть ссылок на догматы морали и нравственности, политические вопросы, идеологические постулаты. Думаю, вопросы, основанные на трудах Карла Сагана, помогут вам отличить псевдонаучную сенсационную статью от настоящего научного исследования. В любом случае, считаю необходимым привести топ-10 критериев лженауки которые также помогут вам отличать настоящее научное мышление от мракобесия. Итак, 10 критериев лженауки. Критерий первый. Отсутствие новых, а главное проверяемых предсказаний. Критерий второй. Постоянные попытки оправдать неудачные гипотезы. Критерий третий. Размытость формулировок и терминов. Критерий четвертый. Формулировки не согласуются с установленными фактами. Критерий пятый. Гипотезы не выдерживают объективной экспериментальной проверки. Критерий шестой. Тотальное игнорирование широкого научного контекста. Критерий седьмой. Неспособность описать эксперимент, который мог бы опровергнуть теорию. Критерий восьмой. Структура знаний не носит системного характера, отличается фрагментарностью. Критерий девятый – апелляция догмам, идеологическим постулатам, нормам морали и нравственности. Критерий десятый – апелляция к легендам, народной мудрости, подтверждениям третьих лиц и здравому смыслу. Студенты школы критического мышления часто задают вопросы о демаркации науки и лженауки. Отвечу еще раз на самые распространенные. Вопрос первый. Можно ли сказать, что любое религиозное учение – это лженаука? Боюсь, что нет. Ибо любая духовная и религиозная практика вовсе не претендует на использование научного метода. В ее основе вера, а это вообще не про науку. Вопрос второй. Раньше думали, что Солнце крутится вокруг Земли. Это лженаука? Нельзя назвать геоцентрическую астрономию лженаукой. Это просто гипотеза, которая была недоказана и опровергнута. Последователи Коперника оказались правы. На мой взгляд, наоборот, хорошо, когда в научном познании появляются конкурирующие гипотезы, ведь это стимулирует науку к открытию истины. Вопрос третий. Разве лженауки сейчас много? На дворе 21 век, век прогресса. К сожалению, лженауки много и сейчас. И вопрос демаркации, то есть разделения науки и лженауки, актуален до сих пор. Многие лженаучные теории успешно мимикрируют под социальные и естественные науки и привлекают все новых и новых последователей, набирая популярность. Взять хотя бы гомеопатию, так популярную среди населения, Но об этом мы еще подробнее поговорим далее. Четвертый вопрос. Можно ли сказать, что если когда-то учение было объявлено лженаукой, то это лженаука до сих пор? Не совсем. Например, возьмем такую науку, как генетика. Сейчас никто не будет сомневаться в том, что это настоящая серьезная наука. Однако давайте вспомним историю. В сталинские времена генетика была объявлена лженаукой, а ученые генетики были даже сосланы в лагеря, и кто-то был расстрелян, погиб в тюрьмах или покончил жизнь самоубийством. Вопрос пятый. Где же искать научные статьи? Есть ли они в свободном доступе? Есть. И в печатном варианте книги можно найти подборку удобных порталов. Тема лженауки не перестает быть актуальной по сей день. Придумал последний скандальный случай, который произошел в 2018 году. Три ученых, американцы Питер Богосян и Джеймс линти и англичанка Хелен Плакроуз провели настоящий издевательский эксперимент над современной наукой. Они хотели показать, что и в современном академическом мире существует определенная предвзятость, связанная с актуальностью тех или иных тем. На протяжении года они писали абсолютно абсурдные статьи и пытались опубликовать их в уважаемых научных изданиях. Эти статьи касались гендерных и расовых вопросов, ну и других острых социальных тем. Из 20 подготовленных статей 7 было опубликовано. Исследователи в каждой своей статье брали какой-нибудь актуальный вопрос, связанный с борьбой с социальной несправедливостью, например, гендерная, расовая или сексуальная дискриминация. Однако содержание статей было абсолютно бредовым, хотя оформлено все было правильно, по всем канонам хороших научных статей. Например, в одной из статей под названием «Человеческие реакции на культуру изнасилования и квир-проявления на городских собачьих площадках» говорилось о том, что собачьи площадки являются местом проявления культуры собачьего изнасилования в самой агрессивной форме. При этом в статье авторы указывали, что ощупывали гениталии у более чем десяти тысяч собак и при этом интересовались сексуальной ориентацией их хозяев. Другая статья под названием «Наша борьба, моя борьба» о проблемах современного феминизма была отредактированной версией Первые главы книги майн кампф Гитлера. Не думайте, что такое происходит только за рубежом. В 2008 году биоинформатик Михаил Гельфанд взял сгенерированной специальной программой случайным образом якобы научный текст, перевел его с помощью машинного перевода и представил статью в журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Статья получила положительный отзыв рецензента и была опубликована под загадочным названием «Корчеватель. Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Хм, еще раз напомню, это сгенерированный случайным образом хаотичный, бессмысленный текст. Так что, друзья, проблемы в науке есть и сейчас. Может быть, это связано с низким уровнем рецензирования, А может быть, все дело в отсутствии представлений о научной ценности или вообще в глобальной предвзятости. В любом случае, факт остается фактом. Лженаука пользуется большим спросом. Когда с нашим мировоззрением какие-то проблемы или в общей картине недостает каких-то фрагментов, наш мозг действует путем догадок, а также домыслов и измышлений. Такие белые пятна и заполняются либо религиозными догматами, либо научными данными. Они более понятны и просты, чем сухие и сложные научные изыскания. Они лучше укладываются в нашу привычную картину мира. Они оставляют место чудесам, а в чудесах человек нуждается. Такова его природа. Корни науки кроются в нас самих, в нашей природе и психологии. Именно поэтому еще раз повторю, любую информацию надо внимательно проверять. Верить всему подряд точно не стоит. Если вы придете в гости в мою школу критического мышления, то на пороге вы увидите красивую надпись, выложенную мозаичной плиткой. «Нулиус in verba написано там. Охранник офисного здания думал, что это написано «вытирайте ноги» на каком-то странном языке, и его возмущение меня долгое время забавляло. Но на самом деле... Это девиз на латыни «Лондонского королевского общества», что дословно переводится как «ничего со слов». Это принцип означает, что доказывать свою гипотезу или теорию можно только данными научного эксперимента, а не ссылками на слова какого-то научного или иного авторитета. Я выложил это изречение на входе в свою школу, потому что искренне считаю, что эти слова – должны быть кредо любого ученого и вообще любого человека, который интересуется наукой.